Я резко вскочил, никто и шевельнуться не успел, и с размаху, не жалея кулака, точно и сильно ударил Сыромятникова пониже скулы. За брата дерьмо собачье! Ах, что это было за удар, и что за дикую хищную радость испытал я. Очнувшись, конвоир грубо толкнул меня в угол кабинета. Денисенко стал приподнимать навалившегося на стол Сыромятникова, По рукам стукача, обхватившего лицо, бежала кровь. «Убить надо... такую!» — вопил я, уже больше делая вид, что рвусь к своей жертве. Я удачно разбил ему лицо. Кровь лилась из носа и изо рта. Мы остались вдвоем. Следователь не слишком горячо корил меня, сулил карцер, но о результатах очной ставки молчал. Отдышавшись, я попросил записать мое объяснение. с великой неохотой. Ни к чему, мол, это. Денисенко внес протокол, что чертежи судов и прочие сведения о них мне нужны были для модели лесовоза с действующими механизмами, изготовляемой для кафедры Алти. Все это можно проверить по документам мастерской. Впервые я подписывал протокол с великим удовлетворением и также впервые уходя попрощался с Денисенко. Безответно, конечно. Одержана победа. Теперь, чтобы состряпать обвинение, им придется искать другую зацепку. Сыромятниковская карта оказалась битой, да еще вдвойне. Провокатор ушел с выбитыми зубами. Драться, разумеется, дурно, правда, кулаками не докажешь, и все же такое вспомнить хорошо и сейчас. С Сыромятниковым мне еще довелось встречаться, но об этом позже. Меня снова оставили в покое, и я решил, что мое дело принимает благоприятный оборот, со шпионажем не выгорело, подбирают другие отмычки, но пока безуспешно. О том, чтобы отпустили, я, само собой, не думал, в этом заведении не принято признавать ошибок, но на добавление срока ссылки рассчитывал и примерял, как буду дальше жить в Архангельске. Между тем проходили месяцы, кончалась зима, в баню возили уже по огромным лужам, натаившим из сугробов, в небе клубились яркие легкие облака. Не послать ли жалобу прокурору? Заявить протест? В законе предусмотрено ограничение срока ведения следствия. Даже попросил как-то дать мне бумаги, но писать не стал, бесполезно. В иную бессонную ночь хотелось волком завыть от тоски, безнадежности. Да что же это, люди добрые, делается, ни в чем не улечен, а десятый месяц в одиночке. Отвык говорить в без дневного света. Десятиминутная прогулка во дворе далекой бутырки едва ли не грезится. Не улечен, но и не оправдан. Сколько же это может длиться? Я уже с трудом придумываю себе занятия, чтение осточертело книги приносят от одного вида заглавия которых тошнит, Благоденствующий народ, успехи партии, слава великому вождю, страшат безделья, накатывающаяся праздность ума, этак окончательно сдашь вожжи. Восстанавливаю в памяти полузабытые стихи, иногда подыскиваю им французский перевод, упражняю память. А зачем? Приговор мне объявили в начале апреля, хотя решение особого совещания было вынесено еще в январе, в первом месяце зловещего, 37-го года. Участь моя разрешилась всего за считанные дни до того, как была запущена на полный ход мясорубка, какой еще не знала история нового времени. Прежний потолок, катушка, десять лет заключения, сделался расхожим сроком. Меня же приговорили к пяти годам лагеря, чистым, без дополнения в виде ссылки и других ограничений. Приговор объявили неожиданно, в один из тех неотличимо бесцветных дней, каким я и счет потерял. Не было ни предчувствия, ни особого настроения, ни единой черточки, какая бы его выделила. Вдруг — волчок, — собраться без вещей. Я не сразу понял, что это относится ко мне, хотя в камере не было никого, кроме меня. Потом засуетился, хотя все сборы сводились к тому, чтобы подойти к двери и ждать, когда отопрут. Повели меня в незнакомую прежде часть здания, судя по высоте просторных коридоров, и полированным дверям начальническую. В огромном кабинете с портретами, за необозримым столом, прямо и каменно-строго сидел плотно сбитый военный с ромбами в петлицах. Должно быть сам Аустрин, начальник Архангельского управления НКВД, и единодержавный хозяин области.